Глава одиннадцатая Алекс стянул фартук и метко закинул его на торчащие стены, свитую в крючок, алюминиевую спицу. Она заменяла в небольшой комнатке вешалку и гардероб. Стягивая на ходу пыльные замасленные рабочие штаны, он швырнул их на единственное кресло. Оно одновременно являлось и зоной отдыха, и кабинетом тесного тёмного помещения расположенная прямо над баром, выходящая единственным окном на пожарную лестницу, с таким низким потолком, что до него можно было рукой дотянуться. В таких дум не жил даже в приюте. Их номер, как они в шутку называли обычную палату, был рассчитан на две дюжины растущих пацанов, так что было аж в целых два раза больше этого огрызка. Запынувшись о скрипучую половицу когда-то весьма добротного пола, Алекс, запутавшись в пахнувшем задхлостью свитере, плюхнулся на кровать. Та жалобно скрипнула, выстрелила облаком пыли, но вроде выдержала нежданного гостя. Но хоть с кроватью всё было в порядке, минимум трое тел поместится. Да и бархатное красное покрывало, скорее всего, давно здесь кем-то забытое, радовало глаз. Алекс, скинув свитер на пол, посмотрел на подоконник. Там, в пластиковом пакете, лежал его костюм. Единственная ценная вещь. Ну, за исключением байка и кольца на руки, разумеется. Так что положение дела скорее оптимистичное, нежели плачевное. «Назови мне хоть одну причину, почему я не должен превратить твою кровь в прокисшую мочу гиппогрифа», произнёс Алекс в тишину сумрака его нового жилища. Сначала ответом ему было лишь молчание, и вороник лёг где-то за окном, сопряжённый с визгом клаксонов, шумом двигателей и прочей уличной симфонией. Майерс-Сити сложно было назвать тихим городом. «У тебя не получится», — прозвучал мягкий приятный голос. «Все демоны преисподней. Если бы Алекс не знал, кому на самом деле принадлежал этот голос, то счёл бы, что к нему наведалась богиня. Один лишь этот мелодичный, патока текущий тембр заставил бы иного мужчину стыдливо прятать напряженность в штанах чуть ниже пояса. Но Алекс хорошо знал, даже слишком хорошо знал, кто именно мог извлекать из горла подобные звуки. Из темного угла вышла высокая, стройная девушка. Назвать ее красивой значит сделать всем тем, кого так именовали в миру, самый лживый и приукрашивавший комплимент в их жизни. Прекрасный, и придайте этому слово куда больше смысла чем в нём содержалась. Божественной... Ну, этот вопрос оставим теологам. Если же простым языком, то она сочетала в себе сексапильность той блондинки, Элли, кажется, элегантность лебедя и стать царицей. Её желтоватые волосы цвета мокрого золота не испадали до самых колен, а деловой костюм лишь подчёркивал все изгибы фигуры. Фэйри. Ему не требовалась помощь Линз, чтобы определить визитёре-представительницу племени богини Дану. Алекс ненавидел Фейри. «Не получится», — согласился Дом. «Но попытка доставить мне непередаваемое наслаждение». Фейри, у которой на груди, безумно красивой, подтянутой крепкой груди, висел бейджик, подошла к креслу и аккуратно опустилась на его подлокотник. Её и без того манящие бёдра и ноги после этого стали выглядеть мечтой подростка пубертатного периода. «Мистер Думский, меня зовут лейтенант Ухара». Алекс тут же отметил, насколько странно звучала фамилия для Ферри. Обычных имена можно было произнести только после нескольких литров нефильтрованного, когда язык заплетался сам собой. «Меня прислали, чтобы потрепать мне нервы». Перебил Алекс, откинувшись обратно на кровать, он уставился на потолок и неопределённо помахал рукой. «Но «Ну, ты продолжай, красот!» Дома сначала не понял, что происходит. Такое бывает, когда не ожидаешь, что в следующее мгновение тебя скрутит приступ боли. Сравнимый по силе только с тем, когда тебе на мизинец падает весь ядерный запас сверхдержавы. Сватившись за запястье, от которого по телу, по каждому нерву в отдельности и по всей плоти в целом, растекались волны расплавленной лавы, Алекс скатился с кровати и рыхнул лицом на половице. мгновение которое он провёл в самой жуткой агонии в своей жизни, тянулись вечностью, описанной разве что в каком-нибудь религиозном Талмуде. Наконец, когда боль схлынула, а тёмные круги перестали танцевать перед глазами, Алекс смог снова вздохнуть. С жадностью утопающего он хватал ртом воздух, пытаясь осознать тот простой факт, что он всё ещё был жив. «Что за...» С трудом придыханием Алекс протолкнул сквозь онемевшую и соднившую от крика глотку. Он кричал. «Отку? Да это хрень!» Он смотрел на браслет на его правом запястье. Стальной, в чём-то даже стильный. Он был украшен гравированными, весьма характерными ронами, плавными завитками резкими линиями и будто бы непрекращающейся вязью символов, перетекавших один в другой. Язык народа фая, чёртовы фейри. Это было семь по десятибальной шкале, мистер Думский. Лейтенант показательно покачала небольшим пультом. Перед глазами Алекса мир до сих пор танцевал джигу, так что неудивительно, что когда он прыгнул вперёд ласточкой, чтобы выхватить поганное устройство, то врезался головой в радиатор а он находился в диаметрально противоположном направлении от мерзавки. «Какой то неправильный звук!» — хохотнула она. бы сравнили этот звук с трелью синицы или звоном ветряного колокольчика. Алекс же услышал только змеиное шипение. «Мистер Думский, не думайте, что отделаетесь от нас простым самоубийством. Хотя ладно, не таким уж и простым. Головой о батарею. Майор был прав, вы псих, мистер Думский». Впрочем, я должна была понять по той кошке. Заткнись!» Алекс перевернулся на спину и смахнул ладонью кровь с рассечённого лба. «Я тебя убью, честно! Это даже не пустая угроза для поддержки образа и репутации. Я тебя убью!» И даже без угроз об изнасиловании? Алекс живо представил себе картину, как он насилует Ферри, а затем... Едва смог сдержать рвотный позыв. Благо он за весь день... Ни единой хлебной кружки в рот не брал, так что это было не так уж и сложно. «Какая странная фантазия «Замолчи!» — перебил Алекс. «Лучше браслет этот поганый включи, только фантазию мою не терзай, чтобы я трахнул тебя, да лучше мясорубку!» Девушка на какое-то время затихла. «Обычно у людей...» — она произнесла это слово так, как могли сделать только расы, не относящиеся к хомо, как там дальше. Совсем иная реакция. «Да кто ты вообще такая?» Держайся за подоконник, Алекс, качаясь, принял вертикальное положение. Он посмотрел на браслет и слегка прищурился, чем отдал команду линзам. Объект – ошибка. Нет информации в базе данных. «Не пытайтесь, Александр. Индивидуальная разработка, исследовательский отдел месяц трудился сверхурочно, чтобы сделать для вас этот модный аксессуар». «Я уже говорил, что убью тебя». «Дважды». «Тогда добавь список третий». Отмахнулся Алекс и вернулся обратно на кровать. Голова болела так, будто он ей только что протаранил чугунную батарею. «Убить три раза кого-либо довольно сложно». «Я как-то раз или два спал с некроманткой». Вновь перебил Алекс. «А разговоры после секса — это лучший способ обмена наработками волшебной области». «Ну, о вкусах не спорят» пожала плечиками лейтенанта Хара. «Ну, давайте перейдем к делу. Я от майора Чунцука». «Какой суки?» переспросил Алекс. «Самой отсидки, сука, не видел. Ну, кроме тебя, разумеется. Но ты прям высший сорт. Убью тебя последний, хоть ты мне и не нравишься». Тишина. «Демоны, это же из Коммонда. Тебе сколько, пять лет?» «Девяносто шесть». Ледяным тоном ответила Охара, параллельно с этим убирая пульт во внутренний карман пиджака. «Майор Чон Сук, Тот, с кем ты ехала в лимузине после выхода из тюрьмы». «Эх, тут узкоглазый. Ну хорошо, я слушаю, что ты...» Запястье вновь пронзило острая вспышка боли. Даже и рядом с первым ударом не стояло. Но всё равно было неприятно. Ошейник из адамантия Алекс сменил на проклятый браслет. А тесную камеру подземной тюрьмы на более просторную в виде Майерс-Сити. «Побольше уважения, человек. Мне всё меньше нравится твоё общество, так что расскажу то, что тебе стоит знать в первую очередь. Как ты уже выяснил от Диглана, за комнату либо платишь сам, либо работаешь там, где он укажет. Что касается твоей работы в университете, то вся зарплата будет перечисляться в счёт погашения долга перед городом за причинённые тобой разрушения во время твоего ареста. На данный момент он составляет... Ахара дёрнула веками, что обозначало использование линза. Да, волшебные расы также пристрастились к технологиям людишек. Полтора миллиона четыреста сорок тысяч кредитов. Алекс молча перевёл взгляд с браслета на лейтенанта, затем снова на браслет, а потом на батарею. «Нет, так просто они не отделаются». «А сколько получает профессор чёрной магии? Узнайте завтра сами, в бухгалтерии». Девушка поднялась, вот специально небось сделала это с грациозностью кошки по весне, и направилась к двери. «Пока это всё, что вам нужно знать. Непосредственно в курсы дела вас введёт ваш напарник». Она дёрнула на себя ручку, и Алекса снова скрутила от жуткой боли. Что же, нападение в спину тоже не увенчалось особым успехом. «Хорошая попытка, Александр. Старайтесь сделать их почаще. Мне начинает нравиться этот браслет». С этими словами она зацокала каблуками дальше по коридору. Алекс же так и остался лежать около порога, в одних только трусах. Весь мокрый от пота и вымотанный. Неудивительно, что поднявшийся на звук Диглан пришёл к выводу ты не промах, малец?» – показал он большой палец. «Слышал его ваши с этой красоткой развлечения и...» Алекса всё же вырвало. «Слишком живая фантазия!»